«Завтрака не будет?» — спросил Рэмси следующим утром в канун Рождества. Ирина сидела за кухонным столом, склонившись над «Нью-Йорк Таймс». Рядом стояла одинокая чашка кофе, которую она благоразумно поместила сначала на блюдце, а потом на специальную подставку. Решив не объяснять, что в этом доме желание поесть является признаком слабости, она лишь отмахнулась, сказав, что не голодна. Естественно, Раиса бодрствовала уже с рассвета. Отработав несколько часов у станка, она все еще оставалась в белых лосинах и вишневых гетрах. Раздававшийся тут и там характерный стук пуантов о паркет возвращал Ирину во времена ее полного комплекса в детство. Рэмси никогда не понимал, как можно быть жаворонком. Когда теща поинтересовалась, не хочет ли он тост из черного хлеба, он с радостью согласился и заметил, что не откажется и от яичницы а к предложенной каше попросил еще и сосисок. При этом он и глазом не моргнул, увидев ее вспыхнувший от ужаса взгляд. «Боже!» — бормотала Раиса, забегав по кухне, чтобы скрыть нанесенное ей оскорбление. «Когда в доме нет гостей, я хожу в магазин на авеню и возвращаюсь с одним маленьким пакетом. Ну да, теперь в доме мужчина. На день не хватит и мешка еды». «Как приятно, что здесь опять появляться люди с хорошим аппетитом. Как у твоего отца, Ирина. Он ел, как медведь». «Не волнуйся, мама». Одним из достоинств Раисы была тактичность размером с кувалду. Поэтому никогда не составляло труда угадать, к чему она клонит. «Если ты хочешь, чтобы мы возместили сумму, потраченную на продукты, это легко устроить. Чепуха, Ирина». Я вовсе не это имейте в виду, но, ну, разумеется. Рэмси успел сгрызть три тоста, прежде чем заметил на руках Ирины перчатки. Ой, что это? Она неловко перевернула страницу. Я о тебе говорила, болезнь Рейно, здесь всегда прохладно, поэтому я привезла несколько пар перчаток. Я ещё припасла красные, специально для Рождества. Вы даже не заметили, Румси, обиженно проговорила Раиса. «Ирина всегда надевать перчатки и очень расстраивать мать». «Но она продрогла?» — возмутился Рэмси. «Я сам чуть не отморозил себе задницу. Почему нельзя включить отопление на полную мощность?» «Вы бы видели, какие потом приходят счета. К тому же легкая прохлада помогает быстрее проснуться и очень полезна для кровообращения, да?» «Нет, мама». Ирина старалась говорить спокойнее. Для моего кровообращения это не полезно. Надо вставать утром и делать упражнения, Ирина. Тогда весь день не будешь мерзнуть. А на какой температуре установлен этот чертов термостат? Спросил Рэмси, снимая с Ирины перчатки и растирая ее ледяные пальцы. По-моему, ниже арктической. Он в гостиной. Когда Рэмси вышел, она бросилась следом. Но Рэмси... «Шестнадцать градусов по Цельсию», — отчеканил он, появляясь в коридоре. «Шестнадцать?» — удивилась Ирина. «Больше похоже на пятнадцать». «Чёртова экономия!» Ирина положила руку ему на плечо. «Прошу тебя», — прошептала она. «Однажды я попыталась увеличить температуру на пару градусов. Ты не представляешь, каковы были последствия. Это того не стоит. Я ничего не имею против перчаток». «Я имею, чёрт подери!» Рэмси вернулся в кухню и обратился к Раисе, крутившейся вокруг стола с его недоеденным завтраком. А «Вот что я вам скажу. Я не желаю, чтобы моя любимая жена превращалась в эскимо, когда хочет почитать газету. Он вытащил из кошелька две купюры по 50 долларов и положил на стол. Думаю, этого достаточно, чтобы покрыть расходы на отопление за два дня. Нет, это слишком много, забирать обратно» запротестовала раиса нет денег за газ вы мои гости сдачи не надо ирина с ужасом наблюдала как он возвращается в гостиную и нагло нарушив все возможные здешние правила повышает температуру до 75 градусов после завтрака ирина показала Рэмси брайтон бич и была разочарована тем что ничего из увиденного не вызвало его любопытство Взгляд равнодушно скользил по написанным кириллицей вывескам магазинов, расположенных вдоль улицы, под линией надземки и объявлениям в витринах. Здесь говорят по-русски. Он проявил терпение, когда Ирина затащила его в один из магазинов, торгующих продуктами из Израиля и бывших республик Прибалтики, и спокойно взирал на полки, заполненные всевозможной копченой рыбой и буханками черного хлеба. Рэмси немного оживился у прилавка с икрой и купил две унции белужьи икры для рождественского ужина, что показалось ей щедростью, возведенной на фундаменте агрессивности. Похоже, враждебные настроения будут возникать в нем всякий раз при приближении к ее матери. Впрочем, она привыкла, что поведение Рэмси в любой новой среде было весьма специфичным. Оглядывая обветшалые дома, Он старался понапрасну отыскать вывеску клуба-снукера. Ирина купила кое-какие продукты, чтобы заглушить на время, разумеется, обиды матери, и завела светскую беседу с кассиром. Она уже больше года не говорила так много по-русски и с наслаждением окунулась в бурные воды чувств, которые английский не мог дать в силу своей угловатости. Лоренс понимал больше, чем мог сказать, и сейчас ей не хватало возможности излить свое отношение к счетам за заводу и электричества именно по-русски, что в общих чертах было ему понятно. Рэмси часто просил ее говорить по-русски в постели, но, к сожалению, для него ее страстный шепот не имел смысла. Они договорились пообедать с ее матерью на променаде, в одном из открытых кафе, затянутых в декабре пленкой. Когда они подошли, Раиса уже ждала их за столиком. На ней было облегающее платье насыщенного цвета бильярдного сукна, словно она невольно решила отдать дань профессии Ремси. И если бы она не дополнила наряд аксессуарами цвета ночного неба, он мог бы выглядеть стильно. Впрочем, после встреченных имей на променаде старух в шубах под леопарда с визгливыми собачками под мышкой – Раиса смотрелась как эталон хорошего вкуса. Ирина остановила свой выбор на салате. Раиса ограничилась двумя тонкими хлебцами с лососевой икрой. Рэмси заказал маринованную селедку, суп из баранины и риса, котлету по-киевски и пиво. Раиса любила смотреть, как люди обжираются, но не могла смириться с несправедливостью последствий. Рэмси ел как свинья. Но на нем не было ни грамма жира. Рэмси любезно расспрашивала Раису о ее балетном прошлом, что позволило матери в очередной раз начать сетовать на то, что беременность и рождение Ирины положило конец ее карьере. Когда он задал вопрос о преподавательской работе, она с отвращением поведала о том, что современные американские дети не знают понятия «дисциплина» нетерпимы к боли и не собираются отказываться от удовольствий во имя святого служения искусству. «Вы не находить партнера для игры в снукерс?» — спросила она тем тоном, каким интересуется у пятилетнего ребенка, не нашел ли он товарищей для игры в шарики. «После четырех последних турниров, из которых один я выиграл, а в трех дошел до финала», — ровным голосом ответил Ремси. «Думаю, я могу себе позволить несколько дней отдохнуть от снукерса». На этом тема была закрыта. Выпив третью порцию пива, Рэмсиш вернул несчастному официанту платиновую карточку, а поскольку его манеры за столом были далеки от джентльменских, он не позаботился сложить салфетку, оставить приборы на тарелке и пожелать Раисе хорошего дня. Он кипел. Его состоянии Ирина назвала бы «плохо скрываемой яростью». «У твоего мужа», — сказала Раиса, проследовав рядом с дочерью Заремси, своеобразные манеры. Это была единственная фраза, сказанная матерью о спутнике жизни дочери до самого вечера, хотя его отсутствие во второй половине дня предоставляло широкие возможности для одобрения, осуждений и замечаний в его адрес». Раисе пришлось уйти со сцены в двадцать один год из-за рождения ребенка, но в душе она на всю жизнь осталась актрисой и не собиралась растрачивать свой драматический талант на единственного зрителя. Рэмси вернулся переполняемый решимостью. Это его состояние было знакомо Ирине, видевшей его не на одном турнире. Он пригласил жену и тещу на ужин в шикарный ресторан интерьер которого можно было даже назвать слишком кричащим и вычурным. На этот раз Раиса сделала внушительный заказ, что Ирина сочла хорошим знаком, однако знала наверняка, что ни одно блюдо мать не доест до конца. Своего зятя Раиса подчивала рассказами о детстве его жены, прошедшем в атмосфере творчества. Она вела себя так, как должна вести себя теща, желающая установить контакт с мужем дочери. Именно это и пугало Ирину. Раиса следовала всем правилам протокола для такого случая. Она, казалось, была меньше горда своей дочерью и больше собой за то, что гордилась дочерью. Ирине доставляло большее удовольствия слышать это от матери, чем осознавать, как многого она достигла в зрелом возрасте. Когда подали основное блюдо – котлету, от которой Раиса откусила три маленьких кусочка, разговор перешел в другое русло. «Ну, рассказывайте», произнесла Раиса. «Как вы познакомились?» «Я работала с бывшей женой Рэмси», ответила Ирина. «Боже!» Раиса вскинула брови. Как говорят американцы, интрига закручивается. «Бог мой!» Она грамматически верно построила фразу. Ни одной ошибки. Ирине захотелось повесить на грудь матери медаль. «Нет, мама, интрига не закручивается. Когда Рэмси был женат на Джуд, мы были с ним просто друзья» мы с Лоренсом ужинали с ними пару раз в год. Упомянув имя на букву «Л», Ирина невольно дала матери право использовать его в речи. «Так», — сказала Раиса, — «Румси, значит, вы с Лоренсом друзья». «Мы были друзьями», — терпеливо ответил тот. Но, конечно, уже не сейчас», — констатировала Раиса. «Не сказал бы, что мы приятели». «Ирина», — продолжала она, скользнув взглядом между ними, — «А как там Лоренс?» «Грустит». «Лоренс?» Ирина вспомнила о мучительной встрече на квартире в Бору. «Справляется». Рэмси покосился на жену. Кажется, она не видела Лоренса с того дня, как ушла от него. Если все так, разве не должна была она сказать, что не имеет понятия, как он переносит расставание? Ирина была раздражена тем, что оказалась между двух огней. Мать вполне могла задать ей этот вопрос наедине, сегодня днем, но, видимо, у нее были другие планы. Но как все случилось, любопытство Раисы не было удовлетворено. Вы ужинаете две пары, а потом ты внезапно выходишь замуж за сидящего напротив мужчину. Мама, послушай. Однажды вечером, когда Лоренс был в командировке, а Рэмси уже разведен, мы встретились с ним по-приятельски, все было в рамках приличий за исключением того, что мы внезапно влюбились друг в друга. Все произошло случайно. Ни он, ни я этого не планировали. Влюбленность нельзя спрогнозировать, это чувство не приходит и не уходит по твоему желанию. Она захватывает человека, как торнадо». Увы, в ее речи было нечто, наталкивающее на мысль о том, что прежде всего она объясняет что-то самой себе. Вопрос, несет ли она ответственность за свои чувства, Неважно, случилось ли это внезапно, как бомбардировка, или она стала предметом тонко спланированной акции, которой она и сама причастна, мучила Рину каждый день. Стали эти чувства для нее счастьем или страданием? Человек способен контролировать свои действия, но дано ли ему контролировать чувства? Выбрала ли она сама путь и влюбилась в Рэмси Эктона? Должно ли желание быть посланием небес, похожим на удар грома, если последующий дождь пролился на Лоренса горькой несправедливостью. Если бы в придуманной вселенной она могла выбирать, пошла бы она именно этим путем». «Десять лет назад», — продолжала Раиса, — «ты твердила, что влюблена в Лоренса. Что же произошло?» «Я не знаю, что произошло». Ирина сникла, несмотря на то, что Рэмси был рядом. «Я... И сейчас люблю Лоренса в определенном смысле. Итак, на тебя с неба свалилась любовь, и ты на следующий же день ушла. И вышла за Румси. Нет, мама, я взрослый человек и обо всем подумала. Долго думала. В голосе появилась свойственная возрасту привычка осуждать, смешанная с изумлением от того, что ее скромная, неуверенная в себе дочь осмелилась на супружескую измену. «Не слишком долго». Ирина скрестила руки на груди. «Мама, я помню, что говорила, что влюблена в Лоренса. и Я была влюблена, более того, и сейчас считаю, что он прекрасный человек, и не скажу про него ничего дурного, однако наши отношения с Рэмси — это совсем другое». «В чем другое?» «Они более близкие». «Да, я видела», — кивнула Раиса, подтверждая, что она видела. «Мама, как ты не понимаешь...» Ирина в гневе резко поставила бокал. На скатерть выплюснулась «Шато-дю-пап», образуя пятно, словно для теста Роршаха. «О, боже, ничего не изменилось, я все такая же растяпа». «Никогда так не говори, любимая». Рэмси промокнул и накрыл своей салфеткой пятно, чтобы не поднимать из-за этого шум, и вновь наполнил бокал Ирины до самых краев. Не Найдя пристанища, язвительность Раисы повисла в воздухе. «Мама», — продолжала Ирина, бросив благодарный взгляд на мужа, — «почему ты не хочешь понять, что любовь к Рэмси — лучшее, что было в моей жизни? Однако я не хочу, чтобы у тебя сложилось ошибочное мнение обо всем. Расставание с Лоренсом было для меня очень болезненным, но это не пустая прихоть, поверь». Ей не стоило всего этого говорить. Едва слова слетели с языка, она смущенно потупила взгляд. «Почему-то всякий раз...» «Когда вы пытаетесь кого-то убедить, что ваш поступок не был лишь прихотью, он производит впечатление именно прихоти». «Да», – произнесла Раиса, опуская вилку, словно подводя итог. Видимо, она использовала умение прекрасно изъясняться по-английски для особых случаев. Уверена, это было чрезвычайно неприятно. Возможно, это была проблема исключительно ее матери, но Ирина подозревала, что это не так. Должно быть для всех родителей самое сложное относиться к взрослым детям как к личностям, живущим своей жизнью, имеющим право на уважение и собственные чувства. Они привыкли утешать их малютку, которая влюбилась на этой неделе в мальчика, сидящего за соседней партой, а на следующей неделе будет вздыхать по красавчику из другого класса. Раиса до сих пор говорила о своём браке с отцом Ирины, как о трагедии толстовского масштаба, хотя история их знакомства Рейса тогда играла эпизодическую роль в фильме «Хрупкая танцовщица», и Чарльз должен был помочь ей создать нужный акцент на ее родном русском. Была разыграна скорее по Чехову. Для маленькой девочки с пластинами на зубах, не расстающейся с мелками, не вполне естественно переносить страдания такого же эпического масштаба. Посему невозможно было вообразить, что какое-либо представление треугольника Ирина Рэмси Лоренса может показаться Раисе запутанным, сомнительным или неопределенным. Слова Ирины о том, что расставание с Лоренсом было болезненным, прозвучали для нее, это было в некоторой степени неприятно. Лоренс расценил мой поступок как подлость. Когда Ирина призналась, что влюбленность в Рэмси была для нее лучшим, что случилось в жизни, Раиса слышала лишь «он красив», кроме того, оплатил ужин. И теперь, когда Ирина призналась ей, что за всю жизнь была влюблена не в одного мужчину, мать готова аннулировать выданную ей временную лицензию на чувства, заслуженную лишь благодаря ее снисходительному отношению к Лоренсу, чтобы дождаться того момента, когда к ней придет настоящая взрослая любовь. Когда, оплатив внушительный счет, Рэмси выходил из ресторана, он склонился к Ирине и, кипя от негодования, прошептал, «Твоя мать вела себя невежливо». Позже он объяснил, что она возмутительным образом заказала множество деликатесов лишь для того, чтобы продегустировать каждое блюдо, оставив большую часть нетронутой. Рэмси не беспокоился о деньгах, но воспринял поступок Раисы как личное оскорбление. Оно будто бросило объедки мне в лицо. Ирина же была уверена, что причины его возмущения – стала попытка матери разоблачить их двуличие и неблагопристойное поведение, на котором основывается видимое счастье. Однако этой попытки оказалось достаточно, чтобы Ирина впала в задумчивость. В далеком 1988 году, когда Лоренс перебрался к ней на 104-ю улицу, она приехала к матери на Брайтон-Бич, чтобы рассказать ей о том, что встретила любовь всей своей жизни. Она произносила какие-то самые банальные фразы и всем сердцем верила себе. Встреча прошла в редкой для матери и дочери теплой атмосфере, несмотря на то, что лишь спустя годы Раиса выдала Лоренсу кредит доверия, так крепко державший ее сегодня. Но такие заявления дважды не делают». Ее появление с красавцем-мужчиной прошлым вечером, как полагала Ирина, запятнало светлые воспоминания о событиях 1988 года. Она убеждала себя, что в наше время люди женятся и выходят замуж два и три раза и считают это вполне нормальным, поэтому вторая большая любовь в жизни вряд ли может считаться чем-то из ряда вон выходящим. И все же в глубине души она была человеком неисправимо старорежимным. Чем дольше она была с Рэмси и любила его, тем меньше ей нравилась история их отношений. Вечером Ирина и Ремси уютно устроились в ее комнате, прихватив бутылку Хеннеси, и тихо разговаривали. «Приходится признать, — констатировала Ирина, — что вы оба не в восторге друг от друга. Мне плевать, как она ко мне относится. Ерунда. Конечно, тебе не наплевать. Ладно, признаю, Но ко мне в жизни никто не относился с таким презрением. Если эта женщина еще раз произнесет слово «снукерс», я заткну ей глотку. «Послушай, Рэмси, большинство американцев, не говоря уже о русских, понятия не имеют, что такое снукер, и не представляют, какое место ты занимаешь в британском обществе. Моя мать претенциозна, и в большинстве случаев ее поведение лишь игра» но я уверена, в этом она не притворяется, она раньше не слышала о снукере. Она и сейчас о нем ничего не знает. Возможно, но поверь мне, сколько бы мы ни объясняли таким людям, что в своей стране игроков в снукер боготворят, они не поймут это, пока не убедятся на собственном опыте. Я могу сколько угодно рассказывать тебе о Джонни Кеннеди, о том, как он был красив, как его любили, но тебе ни за что не понять, что творилось с людьми, когда его убили. «Кто такой Джон Кеннеди?» Невозмутимо поинтересовался Рэмси. Ирина стукнула его кулаком по плечу. «Прекрати!» «Не обращай на меня внимания. Но мне больно смотреть, как ты носишься по дому, переставляешь мебель на те места, где уже есть вмятина на ковре, хватаешь мой стакан, когда еще не допил, моешь его, вытираешь и ставишь на специально отведенное ему место в серванте». Я оставил свою куртку на кресле в гостиной, через минуту обернулся, а ее уже нет. Я грешным делом подумал, что это она, но нет же, это ты ее перевесила. Ты играешь по ее правилам и делаешь лишь хуже. Если бы это была моя мама, я бы разбрасывал вещи, где хотел, перепачкал бы сколько мне угодно посуды и уставил бы грязными тарелками всю кухню. И учти, милая, пока я здесь, буду не только пачкать посуду, но и бить ее» решил вместо шаров поиграть тарелками. Их беседа, несмотря на некоторую нервозность, была вполне мирной, и Ирина ослабила контроль над ситуацией. Она уже была готова предаться в своей детской комнате всем порочным радостям взрослой жизни, как Рэмси, будто не взначай. Спросил ее, что она имела в виду, говоря о том, что в некотором смысле она все еще любит Лоренса Трейнера. «Имела в виду то, что сказала?» — произнесла Ирина, опасаясь других слов, которые заставят ее лишь увязнуть еще глубже. «Я женился на тебе», — сказал Рэмси, и сердце ее упало, кажется, на самый пол. Она знала этот тон. Могло показаться, что голос звучит спокойно и немного вопросительно, словно Рэмси заинтересован в прояснении ситуации, но это лишь видимость, похожая на мотор, который взревел и затих, Потом опять взревел и опять затих, но машина обязательно заведется, потому что в баке есть бензин. «Мы ужинаем в ресторане с твоей мамой, с которой я познакомился за день до этого, и ты болтаешь с ней в присутствии своего мужа и объясняешь, что любишь другого парня. Я же сказала в некотором смысле, это же ясно, я люблю его не так, как люблю тебя». Я испытываю к нему чувство, в котором мне не стыдно признаваться, оно не должно тебя оскорблять. Разве я бы стала в противном случае признаваться в этом при тебе?»